2871 год от Великого Исхода, первый день Месяца Сирены. Эр-Атеф, Эр-Иссар. Пышнотелый человек с гладкими щеками, вызвавший у Иоана смутное отвращение, распахнул узорчатую дверцу, и настоятель оказался в райских кущах. К небесам взлетали жемчужные фонтаны — А цветы, несмотря на то, что здесь называли зимой, соперничали яркостью с птицами, висящими в невесомых позолоченных клетках на ветвях деревьев. Иоанн с неожиданной робостью вступил на усыпанную белой мраморной крошкой тропинку. Он не был ни трусом, ни завистником, ни сребролюбцем, но эта прихотливая роскошь слишком отличалась от суровой выжженной пустыни, к которой привыкли его глаза. Почему-то Калиф Усман решил принять его именно в саду. Уж не собирается ли хитрый язычник поделиться с ним какой-нибудь из своих бесчисленных жен? Никодим говорил, что Усман отличается склонностью к философии и своеобразным шуткам. Клирик неспешно шел среди прохладных гротов и ажурных беседок, мысленно готовясь к встрече. Иоанн знал, что владыке Атэвов около сорока, и он нарушил неписанный обычай моих убитов оставив своему брату Али не только жизнь, но и мужественность. Это говорило в его пользу, впрочем, и Али в долгу не остался. Его верность царственному родичу не поколебали даже воинские удачи. Копье Атева – вот как прозвали полководца хаумские императоры. Сам же Усман, похоже, предпочитал коню и сабли старинные свитки. Некоторые почитали это слабостью, но Никодин полагал, что Эр-Атеф сейчас в такой силе, что его властелин может позволить себе некоторое чудачество, которое, скорее всего, не более чем парчевый халат на остальном панцире. Белая дорожка резко свернула в заросли вьющихся золотистых роз и вывела к бассейну с проточной водой. Там Йоанн и нашел калифа. Усман разболился на диване, поигрывая кистями синего пояса. Рядом лежали раскрытая книга и серебряная корзинка с кормом для рыб. Неподалеку, по изумрудной лужайке, в запуске с белым жеребенком, бегали двое мальчиков. Старшему было лет десять, а младшему не больше шести. Увидев гостя, Калиф жестом указал Иоанну на второе ложе. Клирик присел на самый краешек, вызвав на губах повелителя еретиков тонкую улыбку. «Итак...» Голос у Усмана был приятный, а язык арцийцев он знал отменно, так же, впрочем, как и хоромский «Тот, кто был до тебя, ушел к своему богу, и теперь страж истины ты, именуемый Иоанном. Готов ли ты к тому, что должен?» Иоанн замешкался, но Калиф, похоже, ответа не ждал. «Сейчас сюда придут мои сыновья. В Эргидале живут дольше, чем в Эргидале. Когда я обниму лунноволосую девственницу, ты еще будешь стоять на коленях перед разрисованными досками». «Я хочу, чтобы мои сыновья запомнили тебя, а ты их!» Калиф что-то крикнул, и невидимый до селе служитель тенью скользнул к играющим мальчикам. «Вижу, ты полагаешь их слишком юными, но душа входит в тело с первым криком. Они еще не мужчины, но я вижу, кто есть кто, и когда придет время, назову имя наследника. Узнай же и ты того, кто исполнит клятву». Вот они, пастырь Хансиров, принц Наджет, сын моей первой жены, и принц Яфы, чью мать я нашел среди роз. Наджет был не просто красивым мальчиком, он был истинным принцем. Похоже, его воспитатели не зря ели свой хлеб. Иоанн с изумлением слушал слова десятилетнего ребенка, более приличествующего пожилому вельможи. «Мои зрачки цветы, по которым вступают ноги твоего гостя, о мой отец и повелитель!» Этот хансир драгоценен, о лев Атева, потому что на него упал твой алмазный взор, обращающий все в золото. Усман, ничего не ответив, повернулся ко второму сыну. Яфы, смуглый и кудрявый, с любопытством воздрелся на клирика, а потом коснулся своей кажущейся игрушечной сабли. «Мой клинок — твой клинок», — по слову Майхуба. Что-то еле ощутимое дрогнуло в уголках темный глаз Калифа, когда он отпускался на вей а те вы не забудут свои клятвы